Сергей Александрович Есенин «Низкий дом с голубыми ставнями» Вопросы и задания Отличаются ли интонации стихотворения «Низкий дом с голубыми ставнями» от стихотворения «Я покинул родимый дом»? В каком стихотворении больше светлой безмятежной грусти, сказочной красивости, а в каком чувства поэта обострены, И картина Родины, нежно любимой, дана без беспрекрас со всей ее бедностью и неяркостью. Какое общее чувство объединяет эти два стихотворения? Подготовьте их выразительное чтение, постарайтесь передать разное состояние души поэта, говорящего об одном и том же, о любви к родному краю.